Глава 23. К счастью, когда я вернулась домой, в квартире ещё никого не было. Я швырнула сумку с вещами на пол в нашей общей сеси спальне, которая показалась мне ещё более удушающей, особенно после того, как последние 5 ночей я спала в комнате одна. И отправилась в душ. Мылась долго, включив горячую воду на полную мощь. Упругие струи обмывали моё тело со всех сторон, А я наконец дала волю слезам. И не только слезам. Я кричала, выла во весь голос, не домывая, как, каким образом мне удалось в течение всего лишь 24 часов устроить из своей жизни такой ужасный ковардак. Но выйдя из душевой кабины и укутавшись в пушистое махровое полотенце, я уже знала ответ на свой сокрементальный вопрос, потому что я жадная, потому что я эгоистка. похожа на женщину, влюбившуюся до беспамятства и неведущую, что она творит. Вот и я даже не задумывалась о последствиях своих действий, упиваясь лишь собственными страстями. Налетела на свою добычу, словно голодный зверь, а до остального мне и дела нет. А главная моя добыча, как прозорливо заметил Орландо. Это, конечно же, Хай-Уайлд и его обитатели. Нельзя было мне вот так сразу соглашаться на любую работу в их доме, которую могли мне предложить хозяева Хайвулд, тем более сейчас в сложившихся обстоятельствах. Нужно было прежде поговорить с Орландо, посоветоваться с ним, ведь именно он, а не кто другой, и привёз меня в эту страну чудес. Да. Надо было посоветоваться с ним, всё обсудить и лишь потом давать своё согласие. А я поступила иначе. И вот результат. Я снова безработная, потому что если я поеду в Хай-Уилд, это осиное гнездо по выражению Орланда. Тот человек, которого с некоторых пор я считала своим лучшим другом, будет видеть во мне только предательницу. Сама мысль об этом была мне невыносима. Я высыпала на постель содержимое своего рюкзачка в поисках расчёски. И тут с замиранием сердца увидела связку латунных ключей от книжного магазина. Они остались лежать во внутреннем кармане рюкзака. Я вспомнила то незабываемое мгновение, когда всего лишь несколько недель тому назад Арландо, приветливо улыбаясь, сам вложил эти ключи в мою руку. Как всё тогда было чудесно. Я сделала усилие, чтобы отогнать от себя эти рвущие сердце воспоминания. А насчёт ключей решила однозначно: либо пусть сам приезжает за ними, либо я завезу их ему при случае, если окажусь в том районе. Ну уж возвращаться специально в магазин только за тем, чтобы отдать ключи. Нет и ещё раз нет. Я пошлёпала вниз, чтобы заварить себе чашечку чая. На кухне, обычно чистой и убранной, царил первозданный хаос. Раковина до самого верха забита грязной посудой, наверняка пятидневной давности. И это при том, что тут же в двух шагах, возле рабочего стола, примостилась вместительная посудомоечная машина. Пол усыпан крошками, заляпан пятнами от кофе и соусов. А когда я полезла в шкафчик, чтобы взять пакетик с чайной заваркой и положить его себе в кружку, которую я только что ополоснула, то обнаружила, что пачка пуста. «Си-си, бездельница!» Выругалась я негромко и стала шарить по шкафчикам, чтобы отыскать в них хоть что-то, что могло бы утолить мою жажду. В конце концов, отыскала пакетик травяного чая. Бросила его в кипяток и, забрав кружку с собой, потащилась на террасу, оставив кухонный квардак в его прежнем виде. К счастью, большинство моих растений не пострадали за время моего отсутствия. Одни уже благополучно погрузились в зимнюю спячку, другие вполне сносно обошлись и без полива из-за обильной росы по утрам. Вот камелию, пожалуй, уже пора перенести в дом, чтобы её нежные соцветия не пострадали от заморозков. Но горшок очень массивный, Да и сам цветок большого размера. Мне одной его никак не перетащить. Придётся камелии провести и эту ночь тоже на балконе. А я на всякий случай натяну с верху на её крону мешок для сбора мусора. Вернулась в дом, взглянула на часы. 6 часов вечера. Самое время побаловать себя бокалом вина. Наполнила бокал и уселась в центре одного из огромных диванов со светлой кремовой обивкой. Огляделась по сторонам. Всё так совершенно, так стерильно красиво. Полная противоположность тому, что творится в Хай-Wild. И снова слёзы подступили к моим глазам. Получается, что сейчас я нигде, затерялась между двумя мирами, не принадлежа ни к одному из них. Этот мир, что окружает меня сейчас, он сотворён моей сестрой, и в нём нет ничего моего, почти ничего. Но и мир моего любимого Хай-Wild тоже остался в прошлом. Я уже лежала в постели, когда спустя несколько часов громко хлопнула входная дверь. Уходя к себе, я оставила на кухне записку для сисы, прикрепив к дверце холодильника. Большими буквами уведомила сестру, что я сильно простыла, а потом улегла спать в свободной спальне, чтобы не дай бог не заразить её. Надеюсь, она заметит моё послание. Войдя в квартиру, сиси сразу же окликнула меня. Но поскольку ответа не последовало, поспешила на кухню, где я обычно нахожусь. Я услышала уверенные и громкие шаги в том направлении, и тут же короткая пауза. Видно, Сиси увидела записку. Я представила себе, как она читает её. Но уже в следующую минуту шаги раздались на лестнице. Стук в дверь. «Стар, с тобой всё в порядке? Можно войти?» «Да», — жалобно простонала я в ответ. Дверь отворилась, в дверном проёме замаячила фигура Сеси, облитая светом. Только не подходим близко, я в ужасном состоянии, воззвалилась я и стала отчаянно кашлять, имитируя сильнейшую простуду. Бедняжка, посочувствовала мне сестра. Чем тебе помочь? Ничего не надо, я только что выпила лекарство. Если что понадобится ночью, буди, не раздумывай. Хорошо. А сейчас постарайся заснуть. «Дома, надеюсь, тебе полегчает. Ты права, Сиси. -Си. Спасибо». Слегка разлепив левый глаз, я увидела, что Сиси -Си всё ещё мнётся, стоя в дверях и разглядывая меня. «Я по тебе соскучилась», — вдруг сказала она. «Я тоже». Дверь закрылась, а до меня вдруг дошло, что во второй раз за сегодняшний день я солгала. Я перевернулась на живот и... и мысленно взмолилась, обращаясь к небесам и умоляя их не спаслать мне сон. Слава Богу, на сей раз Господь снизошёл к моей просьбе. На следующее утро я проснулась в ужасном состоянии, совершенно разбитая и больная, точь-в-точь, точь, как описывала своё состояние сестре накануне вечером. Сползла кое-как с постели и обнаружила записку под дверью. Ушла на занятие. Звони, если что. Люблю, целую, сиси. -си. Я спустилась вниз. На кухне полный порядок. Она снова приобрела свой прежний пристойный вид. И я тут же опять устыдилась той лжи, которую прибегла вчера вечером в разговоре с сестрой. Включила чайник, но вовремя вспомнила, что пакетики с чаем закончились. Пошлёпала в гостиную, посмотрела в окно. Судя по всему, день обещает быть солнечным, совсем не таким унылым, как вчера. Мысли мои сами собой потекли в сторону Хай-Wild. Я представила себе, что Рори, наверное, уже тоже встал. Интересно, что у него будет на завтрак? Ведь меня рядом нет, чтобы приготовить ему что-то вкусненькое. Ну же, Стар, перестань себя накручивать. В конце концов, рядом с ним его мать, и он вполне счастлив. Однако что-то подсказывало мне, и, наверное, не одно лишь счастье, что мальчонка тоже скучает по мне. «Нет, тебя это больше не касается. Это чужая жизнь, чужая семья, а Рори — не твой ребёнок. Тебе нет никакого дела до всех этих людей», — сказала я, громко обращаясь к самой себе. Поднялась наверх, пытаясь найти себе хоть какое-то занятие, чтобы заполнить бесцельную пустоту предстоящего дня. Вспомнила слова Орландо, что привычка к определённому распорядку — это тоже панацея. Направилась в ванную и ещё раз приняла душ. Потом оделась, снова спустилась вниз и уселась за письменный стол с твёрдым намерением приступить наконец-то к работе над своим романом. Пора уже начать что-то делать для себя самой, самостоятельно лепить свою судьбу. Я достала тетрадь, а вторучку и начала писать. Спустя несколько часов я отложила перо в сторону и снова подошла к окну. В лучах заходящего солнца уже сгущались первые сумерки. Я стала разминать онемевшие от долгого держания во вторучке в одном положении пальцы. Пошла выпить стакан воды. Взглянула мельком на свой мобильник. Куча смсок и два ричавых сообщения. Последние я решила игнорировать. Но любопытство и страх взяли верх, а вдруг что-то случилось с Рори? Нехотя я стала прослушивать. Добрый день, Стар. Это мышь. Не знаю, в курсе ли Орланда, но Маргарет в эти выходные снова отбывает во Францию. Она сказала, что вы якобы не против присмотреть за Рори и за домом на время её отсутствия. Пожалуйста, перезвоните мне и как можно скорее. Телефон в Хайвуд не работает. Видимо, отключили за неуплату. Вот Маргарет и попросила меня связаться с вами по мобильному. Спасибо. Следующее сообщение было от Шанти. Спрашивает, как у меня дела, где я сейчас. Говорит, было бы здорово встретиться в ближайшее время. Её мягкий задушевный голос подействовал на меня успокаивающе. Я тут же решила в ближайшие дни перезвонить ей и договориться о встрече. Потом я принялась читать СМС-ки. Две из них снова были от мыши, а он явно нервничает. Понятное дело. Сейчас, когда Орландо покинул сцену и стал для них недоступен пусть и временно, все заботы по уходу за Рори неизбежно должны будут лечь на его плечи. А как он думал. Я уже приготовилась отложить мобильник в сторону, но в эту минуту раздался звонок, и снова звонил Мыш. Надо всё же ответить, решила я. Стар, слава богу, наконец-то я до вас дозвонился. Я уже был решил, что у меня неправильный номер вашего телефона. пытался дозвониться до Орланда, но тот тоже не отвечает. Да. Он пока не собирается выходить на связь. Вы уже прослушали моё голосовое сообщение? Прочитали СМСки, которые я отправил вам ранее? Да. Так вы собираетесь в Хай-Уилд на следующей неделе? Боюсь, что нет. Понятно. В трубке повисла долгая пауза. Можно поинтересоваться почему? Маргрет сказала, что вы вполне благожелательно отнеслись к её просьбе изредка помогать ей здесь. Да, но при одном условии, если Орландо не будет возражать. А он возражает причём самым категоричным образом. Но может же он изредка отпускать вас на пару денёчков ради своего племянника, или нет? Наверное, мог бы, но вчера он меня уволил, кстати, после вашего звонка ему, а ещё назвал меня предательницей. Резко бросила я в трубку. Боже. На другом конце линии послышался тяжёлый вздох. Простите, Стар. Все эти наши семейные разпри вас не касаются, это так. А мы вот не нароком втянули вас в собственные разборки. Не подумал как-то об этом, когда стал звонить ему. К сожалению, да. Не подумали. А в результате мы имеем то, что имеем. То есть вы не сможете приехать в Хай-Уилл даже на выходные. Нет, не смогу. Простите, но не смогу. Орландо был необыкновенно добр ко мне, и я не хочу предавать его и платить чёрной неблагодарностью за его доброе ко мне отношение. Конечно, я всё понимаю. Что ж, может, оно для вас даже к лучшему. Наверное, действительно лучше держаться подальше от нашей безумной семейки. Но Рори будет убит вашим отказом. Он тут нам с Маргорет все уши прожужжал о том, какая вы замечательная. Передайте ему, что я его очень люблю. Обязательно передам. Но всё же, может быть, когда вся страсть улягутся, вы передумаете? Вряд ли. Простите, но скорее всего, не передумаю. Хорошо, оставим этот разговор. Последнее «Сообщите мне, пожалуйста, ваш адрес, чтобы я хоть мог переслать вам деньги за то, что вы ухаживали за Рори на прошлой неделе. Деньги не так уж и важны. Я была рада ухаживать за ним. Но мне это важно, поэтому прошу вас, если вы не против...» Я продиктовала ему свой адрес, и он пообещал выслать мне чек по почте. «Что ж, на этом позвольте попрощаться». Наконец-то мои долбаные родственники и я сам оставляем вас в покое. Наверное, когда Орланд опомнится и придёт в себя, он на коленях приползёт к вам, будет умолять вернуться. Сомневаюсь. Вы же сами говорили, что он очень упрямый, а я его сильно обидела. Обидела сама того не желая. Не вы, стар. Это я во всём виноват, только я один. В любом случае желаю вам удачи в поисках новой работы. И прошу вас, будьте на связи. Всего доброго. Всего доброго. Мышь отключил телефон. А я, несмотря на всю свою решимость, граничащую с упрямством, в эту минуту почувствовала себя так, как бывает, когда завершается какая-нибудь красивая любовная история. Вот и сейчас всё потеряно: дом, семья. Вполне возможно и моё собственное прошлое тоже. Я судорожно сглотнула слюну, чтобы не расплакаться. а потом пошла на кухню готовить ужин для нас с Си-Си. Ведь мы же опять вдвоём. Я начала нарезать овощи для последующего тушения гораздо более интенсивно, чем того требовалось. Не резала, а кромсала. И при этом всё время сверлила в мозгу. Я снова вернулась на те же исходные позиции, с которых и начинала. В ожидании Си-Си я подумала, что, может быть, хоть моя вымышленная болезнь немного смягчит её настрой, и она не станет выговаривать мне задним числом за то, что я так непозволительно долго пробыла в Хайуилд. Между делом отправила СМС-ку Шанти. Надо же, в конце концов, с чего-то начинать новую жизнь. Пригласила её на чашечку кофе в любое удобное для неё время. Ответ пришёл мгновенно. Она с радостью заглянет ко мне завтра в 4:00 дня. Вот и будет мне занятие на завтрашний день, подумала я уныло. С самого утра займусь тортиком. Приготовлю что-нибудь новенькое, повторно печь лимонный торт не буду. Громко стукнуло в входная дверь. Следом послышался голос Сеси. Привет. Как ты себя чувствуешь, Стар? Спасибо, гораздо лучше. Сиси вошла на кухню и принялась внимательно разглядывать моё лицо. "Но ты ещё всё равно очень бледненькая". "Да я всегда бледненькая, Сиси", я попыталась рассмеяться. "Говорю же тебе, со мной всё в полном порядке. А как твои дела? Всё нормально проехали?" Отмахнулась от меня сестра, и я сразу же поняла, что у Сиси что-то не так. "Пиво будешь?" Поинтересовалась она у меня, направляясь к холодильнику, чтобы достать оттуда бутылку с пивом. Нет, спасибо. Ну, как справилась со своими обязанностями няньки? задала она свой следующий вопрос, устраиваясь за столом напротив меня. Всё прошло чудесно. Рори замечательный ребёнок. Ещё собираешься туда? Нет. Это была аразвая оказия. Ну и слава богу. Лично я только рада. «Подумай сама, Стар. У тебя диплом первой степени по английской литературе. Ты свободно говоришь на двух языках. И вообще, ты самый образованный человек из всех, кого я знаю. Пора перестать продавать себя за гроши». Собственно, эта последняя фраза Си-Си уже давно стала своеобразным рефреном в наших с ней разговорах. Но я решила не развивать эту тему далее. Во всяком случае, не сегодня. «А что у тебя новенького?» Вижу, что-то не совсем в порядке, да? Как-то догадалась. Сиси сорвалась с места, подбежала ко мне и обвела руками. Какое счастье, что у меня есть ты. Она тяжело вздохнула. Так всё же, что произошло? Трудно объяснить в двух словах. Знаешь, это как в школе, когда ты вдруг оказываешься в числе отстающих. Так и здесь. Все остальные в группе как-то держатся вместе, а я вот не вписалась в их студенческую компанию. Я стараюсь, конечно, не комплексовать по этому поводу. Но вообще-то я представляла себе, что художники ведут себя несколько иначе, а они на деле оказались совсем не такими. И мне очень больно, Стар. Больно находиться среди них. Прекрасно понимаю тебя. Преподаватели критикуют мои работы буквально в режиме нон-стоп. Я всё понимаю, в конце концов им за это платят, но можно же когда-нибудь и похвалить для разнообразия. Хотя бы изредка. А здесь никогда. Словом, на настоящий момент я полностью деморализована своей учёбой и уже всерьёз подумываю о том, чтобы послать всю эту хренотень ко всем чертям. А мне казалось, что главное у вас, художников, это итоговый показ работ в конце года. Разве нет? Обычно на такие показы собираются всякие маститые критики, известные коллекционеры. Потерпи немного. Надо дождаться этого события, во что бы то ни стало. Пусть они придут. увидят и оценят твои работы. Да, понимаю, сейчас тебе очень трудно, но нельзя бросать начатое. Надо всё довести до своего логического конца. А ты уже готова сложить лапки. Но да я и сама не хочу сдаваться. Помнишь, папа всегда повторял, что жизнь слишком коротка для того, чтобы быть несчастливым. И он же не раз говорил нам, что мы не должны сдаваться ни при каких обстоятельствах, напомнила я Сеси. И меня вдруг поразило что отца уже больше нет в живых, а его мудрые наставления так сейчас кстати. И ещё не раз они помогут всем нам, сёстрам. Да. Сиси прикусила нижнюю губу, и я с удивлением увидела, что в её глазах заблестели слёзы. Знаешь, мне очень не хватает посол-то. Думала, что справлюсь с его утратой, но в душе словно образовалась большая дыра. Понимаешь меня? Ещё как понимаю. Тихо обронила я в ответ. А возвращаясь к твоим проблемам, скажу так: ведь твои занятия длятся совсем недолго. Запасись терпением, дай срок, а там посмотрим, что будет. Постараюсь. Но сейчас мне трудно. Очень трудно, стар, особенно когда тебя нет рядом, а ты в последнее время так часто отсутствуешь. Ну вот я снова дома, и мы вместе. Сиси -си отправилась наверх принимать душ. Я зажгла конфорку на плите и поставила тушить овощи. Помешивая ингредиенты на сковороде, подумала, что, наверное, мы с Си-Си обречены на то, чтобы всегда и везде чувствовать себя чужими. Такие две одинокие волчицы, которые могут довольствоваться только обществом друг друга. Уж как я пыталась вырваться, разорвать этот порочный круг. Всё тщетно. Впрочем, жизнь... Да и мировая литература тоже пестрят историями о том, как незамужние сёстры находят утешение, общаясь друг с другом. Так, может, и мне стоит сдаться и смириться со своей судьбой. Ужинали вместе, и впервые за долгое время присутствие Сеси не напрягало меня. Скорее даже наоборот, успокаивало. А потом она показала мне на смартфоне свои последние работы. Честное слово, это лучшее что вышло из-под кисти моей сестры за многие годы или я просто по-новому взглянула на её картины вот ведь как меняется наше восприятие в зависимости от того готовы ли мы принять то, что нам предлагают или нет спать мы отправились пораньше обе смертельно уставшие каждая от своих проблем у себя в комнате я какое-то время смотрела на луну в окне и размышляла о том что всё же мы сест се се похожие гораздо сильнее чем я полагала И прежде всего мы схожи в том, что обе отчаянно страшимся того жестокого мира, который существует за пределами нашего уютного гнёздышка.